И король пригрозил, что если сэр Уолтер вступит с испанцами в конфликт, то лишится головы. Но штормовые ветры и судьба уже были против Релли. Ураганы рвали паруса, корабли летели на скалы, буря выбрасывала их на мель. Экипажи были на грани бунта, и пришлось лечь на обратный курс. Силы флебустьера иссякли, и он отдал бразды правления сыну Уоту. На пути они мигом опустошили испанский городок Сан-Томэ. Более того, любимый сын был убит, а несчастный Релли с жалким грузом золота, захваченного на проплывающих испанских кораблях, двинулся домой. Что делать королю, который стал дорожить дружбой с Испанией? Он передал дело Релли в тайный совет. Там великий авантюрист нашел сочувствие. Даже прокурор заявил, «Сэр Уолтер Релли был звездой, на которую взирал весь мир. Но звезды падают? Нет. Они должны упасть, когда тревожат сферы, которым подчиняются». По Нигерике прокуроров не мешают смертным приговорам. Рано утром 29 октября 1618 года в «Черной мантии» Рели вышел на площадь не в Тауэре, а в районе Вестминстера, где его уже ожидала толпа, и поднялся на эшафот, попросив всех произнести вместе с ним молитву. Затем он провел пальцем по топору палача и произнес «Это острое и вполне подходящее средство для...» Из меня ото всех болезней. Когда один из свидетелей потребовал, чтобы осужденный, кладя голову на колоду, повернул лицо на восток, появился повод пошутить еще один раз. Не важно, где находится голова. Важно, чтобы сердце было на месте. Голова отлетела навеки. Ее положили в красную кожаную сумку. а тело завернули в бархатную материю. Верная и единственная жена Елизавета Трокмартон похоронила тело мужа в церкви святой Маргариты в Вестминстере, а забальзамированную голову хранила целых 29 лет в своей спальне, до самой смерти. Вот какие бывают жены. Много лет спустя я прочитал в дневнике Джона Обрей, Сэр Уолтер обычно имел дело с простыми девками, но как-то затащил в рощу и прижал к дереву одну из фрейлин по имени Трокмартон. Это была первая в его жизни знатная дама. Сначала она, похоже, испугалась за свою честь и начала кричать. «Любезный сэр Уолтер, чего вы от меня требуете? Вы погубите мою невинность. О нет, любезный сэр, только не это!» В конце концов, по мере того, как одновременно усиливались опасность и удовольствие, она в экстазе стала выкрикивать «О, сэр! О, Уолтер! О, сэр! О, Уолтер!» От этой сцены до отрубленной, но сохраненной головы «Большой путь!» «Плывем, братцы, плывем!» Но чеширский кот уже утаскивает меня из Тауэра на туристическое суденышко, размеренно плывущее по Темзе обратно к Вестминстеру. Все немного напоминает вояж по Москва-реке, опять же сходство. — Да хватит сравнивать! — орёт кот. — Плыви себе спокойно и поменьше философствуй. И он забирается на самую верхотуру, а я смотрю на мосты, проплывающие над головой. Лондонский, Саут-Уорк, Блайк-Фраерс, Ватерлоу, засевший в сердце каждого русского вместе с молодой Вивьен Ли. Вестминстер, Троподен, милости просим. Щит с рекламой у пристани. Уникальная возможность заглянуть в таинственный и зловещий мир русской подводной лодки. Единственный в Великобритании. Волнительный и вызывающий трепет. Поездка для всей семьи.